Глава 5 Шаг второй. Не стремитесь стать идеальным. Перфекционисты скрывают своё истинное «я» и представляют миру образ, который считают идеальным. Они боятся критики, отрицательного внимания и совершают действия, которые, по их мнению, ведут к успеху и признанию. Они постоянно напряжены из-за страха допустить ошибку. Этот шаблон хрупок, как карточный домик. Поэтому если что-то в их жизни становится неидеальным, они теряют душевное равновесие. Поскольку перфекционист ограничивает своё мировосприятие и действие в жизни, его задача — сделать шаг к прозрачности и позволить себе стать уязвимым, а также признать страх ошибок и заменить его на любовь к себе. Как перфекционизм приводит к несчастьям? Вы можете не считать себя перфекционистом или, напротив, радоваться этой роли в своей реальности, но, знаете, это вовсе не положительная черта характера. Представляю, как вы стремитесь любой ценой избежать неудач. Вы ставите иллюзорные цели и не можете их достичь. Более того, эти цели постоянно меняются, потому что на самом деле вам необходимо одобрение и подтверждение, что вы заслуживаете любви. Вы ищете признание буквально во всём. Допустим, вы приручили змею, она выползает на звук вашей дудочки, а потом вы убираете её в клетку, не получив укуса. Вы потрясающий. Люди впечатлились? Как долго вы испытывали чувство счастья? Вы трудитесь из последних сил, чтобы избежать критики. Это изматывающий образ жизни, сколько обычный человек не может стать совершенным. Ваш путь ведёт к стрессу. Есть и ещё кое-что. Вы установили высокую планку достижений не только для себя, но и для тех, кто рядом. И реальность оказывается вовсе не увлекательной и красивой. Что происходит, если кто-то подводит вас на работе, допустим, опаздывает со сдачей проекта? Или партнёр отменяет свидание в последнюю минуту? Или ещё хуже не делает того, что вы так ждали на День Святого Валентина? Он точно знал, чего вы хотите? Нет. Вы просыпаетесь утром с ожиданием прекрасного дня, но на каждом шагу подстерегают проблемы, и от этого вы злитесь на всех вокруг. Трудности и ваша реакция на них в одночасье лишат вас радости после одобрения. Часто ли вы чувствуете себя счастливым со своей высокой планкой стандартов? Вы стремитесь к собственному благополучию или только хотите произвести впечатление на окружающих и избежать критики. Что происходит с вами в периоды неудач? Как вы себя чувствуете? Определённо плохо, как и все перфекционисты. Даже мысли об этом вызывают у вас нервную дрожь. Вероятность того, что стремление к совершенству приведёт вас к наградам и почестям, равна нулю. Вы никогда не достигнете пика успеха. Стремление к идеалу мысленно удерживает вас в будущем. Результат перфекциониста всегда в будущем, которое, как ему кажется, скоро наступит. Главное для него — трудиться ради этого светлого будущего, потому что настоящая его жизнь скучна и однообразна. Подумайте о том, какие поступки вы совершаете лишь для того, чтобы приблизиться к идеалу. Именно они усложняют вам жизнь в дальнейшем. Нельзя просто взять и в один день перестать быть перфекционистом, решив, что вы достигли цели. Придётся осмыслить этот шаг, затем погрузиться вглубь себя, разобраться, как на вас воздействуют эти стремления и поменять шаблоны поведения. То же относится и к ситуациям из настоящего. Не осознавая причины поступков, вы будете постоянно попадать в одни и те же сложные ситуации. Время идёт, результат тот же. Вы почувствуете себя в ловушке. Усердная работа не приводит к изменениям вокруг. Может показаться, что вы трудитесь на конвейере, изготавливая каждый день одну и ту же вещь. Вы даже можете решить, что Вселенная издевается над вами, подсовывая постоянно одинаковый тип людей с схожие ситуации. Но нет, это делаете вы сами. Вы создаете ситуации, выбирая каждый раз старый добрый гамбургер с горчицей. Полагаете, проблема в гамбургере? О, нет. Проблема в том, что по привычке вы заказываете его снова и снова. Предпочитаете думать о том, что когда-то потом будете счастливы, вместо того, чтобы попытаться рискнуть и заказать другое блюдо, что и сделает вас счастливым. Перфекционизм причиняет боль. Пинать и подхлёстывать себя — любимое занятие подсознания людей, стремящихся стать идеальными. Многие из нас составляют в голове список дел, прикидывают, как его выполнить, и заранее продумывают, что может пойти не так. Если вы остановитесь и прислушаетесь к себе, то заметите шум в голове, а также тревогу. Это вполне может быть связано с привычкой постоянно держать в голове список дел. Слушая эту аудиокнигу, вы, вероятно, думаете, что должны быть где-то в другом месте. Надо спешить, ведь ещё столько дел. Постирать, пропылесосить диван, притереть плинтусы, поменять масло в машине, поработать над отчётом. Привычка к перфекционизму держит в постоянном напряжении всё ваше тело до кончиков пальцев. «Вы можете пинать себя», Можете подхлёстывать, устанавливать больше правил, например, придерживаться более строгой диеты и съедать не больше листика салата в день. И тогда вы получите награду — ложку заправки для него. Вы можете пинать другого, обвиняя в происходящем. Это, как правило, выражается в желании замкнуться в себе или, напротив, кричать в голос, избегать встречи, игнорировать и так далее. Это не сблизит вас с человеком и никогда не решит проблему. «Представьте, что вы за рулём, и вот десятисекундная запись происходящего в вашем мозге. Неужели этот идиот меня подрезал? Вот чёрт, звонит Дженни. Она забыла, что я с ней не разговариваю. Во время нашей последней встречи она будто специально перетянула на себя внимание гостей. А как же я?» Чёрт, я сама виновата, всегда теряюсь в незнакомой компании. Я такая бестолковая. Обратите внимание, с вашей точки зрения все герои истории не идеальны, и вы в том числе. Если у вас появляются такие мысли, то они наверняка начнут влиять на поступки. Отношение к людям рождается в мыслях. Конечно, кто-нибудь может побудить вас реагировать иначе, но это маловероятно, слишком укоренились вас шаблоны. И, заметьте, никто не вкладывает в вас мысли и эмоции. В какой-то момент вы сами решили шпынять себя, чтобы отвлечься от происходящего в глубине души. Скорее всего, вы обвиняете других автоматически. Вы даже не осознаёте, что так поступаете. Обвинение — ещё один отличный способ отвлечься. Вас бесит, что партнёр чавкает, но вы не задумываетесь, что оказались рядом с ним по своей воле. Вы ожидали, что рядом с вами будет совершенный мужчина, и теперь можете кричать на него, ругать за отвратительные манеры, но это ничего не изменит и не излечит вас от мисофонии. Вы можете думать, что делаете нечто полезное для себя и что окружающие должны поступать так же. На самом деле причина претензий к окружающим — острая нехватка чего-то или пустота внутри». Партнёра вы можете рассматривать как продолжение себя, поэтому судите его так же, как себя. В вашем понимании он должен постоянно говорить комплименты, чтобы заполнить эту пустоту. Когда вы устаете от притворства, вы заявляете о своих претензиях, это помогает вернуться в норму. Норма в данном случае — состояние оцепенения, но не пустоты. Ваш партнер не осознает, что несет ответственность за то, что вы ощущаете в глубине себя, как он может, если у вас самих не получается. Путь перфекционизма и вербального самоуничижения не исправит положение, поскольку шаблоны, породившие страх, никуда не исчезли. К тому же на физические ощущения повлиять сложно. Они похожи на поезд, который несется без остановок. И знания недостаточно для того, чтобы перестать пинать себя, толкать вверх по лестнице и делать всё прочее, что вы считаете необходимым, чтобы забраться на вершину. Вы вовлекаетесь в соперничество с самим собой или с коллегами. Вы первым приходите на все собрания, первым заходите в офис в начале рабочего дня, а по карьерной лестнице, на ваш взгляд, поднимаются менее достойные. И вас это бесит. Какого чёрта? Вы подавляете гнев, но считаете себя неудачником. Возможно, в такие минуты вы идёте к холодильнику или тайком делаете пару глотков спиртного. Вам никак не удаётся преодолеть это чувство. Однако никакие ругательства в мире не изменят обстоятельств. Представьте, что вы мечтаете стать художником, получить всё, что соответствует этому занятию, но понимаете, что не обеспечите себе заработка — Мотивация к творчеству пропадает. Вы ругаетесь и злитесь на людей, которые советуют вам заняться любимым делом. Галереи не берут ваши работы. Проблема в том, что вы тратите больше времени на критику собственных произведений, чем на совершенствование мастерства. Вы не создали идеальные картины. Это заставляет вас просыпаться среди ночи, и вместо того, чтобы работать, вы снова и снова прокручиваете в голове бесполезные мысли. Стоит ли удивляться, что вы не приближаетесь к цели и постоянно отвлекаетесь? Полагаю, пора признать, что все ваши пинки и сетования на собственные недостатки — не что иное, как способ оправдаться. Чем дольше вы будете доверять отговоркам, тем больше будете отступать от того, о чём мечтаете. Привычка к самобичеванию закладывается в детстве. Как результат, вы не развиваетесь в профессиональной сфере. Вы хотите, чтобы всё сложилось идеально, но страх неудачи держит вас на месте, заставляя бездействовать и побуждает искать оправдания такому поведению. Обратите внимание на свои мысли. Вы не просто повторяетесь, вы зациклились на шаблоне, который не даёт вам заглянуть глубже в себя. Одна из его составляющих — поверхностность в оценках. Не копать глубоко, чтобы случайно не добраться до корней своего перфекционизма. А если взять и разобраться, что на самом деле с вами не так? Может, всё же поработать с мыслями и чувствами, понять суть? Для этого необходимо погрузиться глубоко в себя. Что там происходит, когда вы совершаете ошибку или не оправдываете собственных ожиданий? Вам стыдно, грустно? Вы хотите спрятаться от мира или ощущаете себя никчёмным? Таковы возможные реакции. Вы можете не осознавать, что весь набор эмоций — часть работы шаблона и одновременно то, чего вы стремитесь избежать. И стремление избежать — тоже часть шаблона. «Перестаньте избегать, примите». В следующий раз, когда поймёте, что запутались, посидите в тишине с закрытыми глазами и прислушайтесь к физическим ощущениям в теле. Что там происходит? Вы сжаты и напряжены? Сосредоточьтесь на этом. Что говорит вам это ощущение? Возможно, сначала покажется. Тело кричит о том, что вы лузер, но если вы приглядитесь, то обнаружите, что за этим чувством прячется низкая самооценка. Если продолжите работу, память может подсказать, как она появилась. Не вздумайте оценивать по мере погружения в себя, просто исследуйте и наблюдайте. В конце концов вы узнаете, какое глубинное утверждение управляет вами, например, что вы недостойны любви. Затем можете выбирать действие. Если же это слишком тяжело для вас, наблюдайте за чувствами, пока они не исчезнут. Помните, ваша цель — сломать шаблон и удалить доставляющая боль глубинное убеждение. Не ошибайтесь. Контроли манипуляции окружающими с целью загнать их в рамки своих ожиданий снижают уровень жизненной энергии. Вы наверняка верите, что правильный путь — именно тот, что выбрали вы. Задача остальных — следовать ему. Возможно, вы подкупите людей, и какое-то время они будут действовать по вашей программе, но поверьте, уже скоро им захочется сменить улицу с односторонним движением на четырёхполосную трассу. У каждого человека есть свои причины, заставляющие поступать так, а не иначе. Они могут не совпадать с вашим видением. Это вовсе не означает, что вы плохой человек и ошибаетесь, просто у вас своё понимание того, что хорошо и правильно. Вы усвоили это ещё в детстве и собственного опыта, и опыта окружающих. Вы заставляете себя верить, что поступаете хорошо. В противном случае вы, как вам кажется, будете долго и тяжело расплачиваться. Фу-фу-фу, это так ужасно оказаться плохим. Вы можете это выдерживать? Я признаюсь, большую часть жизни не могла. Даже старалась не вступать в дискуссии, если предполагала, что сделаю или скажу что-то не так. Это был бы удар. Я вступала в разговор, лишь перепроверив и убедившись, что меня поймут, и я поступлю правильно. Мне казалось, это верное отношение к ситуации. А теперь открыто заявляю, что ошибалась по поводу своих ощущений. Они, похоже, никогда не совпадали с общепринятыми. «А вы доверяете ощущениям?» или, как перфекционист, стремитесь только к правильным эмоциям и чувствам, тем, которые одобряет общество. Ведь тогда можно не опасаться, что вас в том, что вы плохой. Когда вы понимаете, что ваши чувства ничего не значат для других, внутри появляется уверенность в своей никчёмности. Она тоже родом из детства и связана, скорее всего, с отсутствием внимания, любви, признания и тому подобного. Вы по какой-то причине заняли наблюдательную позицию, словно заявляя, «Хочу, чтобы меня неправильно поняли». Вы хотели принятие любви, но боялись, что ваши слова и действия неверно истолкуют. Это важнее всего остального, потому что неправильное поведение автоматически переводило вас в разряд плохих и отвергнутых. Вот почему мир перфекционистов сжат до минимума и не расширяется. Вы можете быть успешным в профессии, много путешествовать, но в вашем мире ограниченное представление о том, как добраться из точки А в точку Б. Стремление к совершенству заставляет вас придерживаться плана, всегда оказаться хорошим, двигаться в одном направлении и ни за что не совершать того, что плохо или неправильно. Чаще всего у вас не так много возможностей в жизненном плане для спонтанных поступков — Перфекционизм заставляет действовать согласно шаблонам, при этом шанс отступить от них гораздо меньше, чем у среднестатистического человека. Вы ждёте определённого отношения окружающих, тратите массу сил, чтобы вас не отвергли и не оставили на обочине жизни. Но нам не дано контролировать людей, и мы понятия не имеем, какими на самом деле они нас видят. Раз мы не способны проникнуть в чужие мысли, значит, не можем предположить, какое производим впечатление. Мой клиент Аллан стремился работать больше, чем кто-либо из коллег, чтобы доказать компетентность и добиться признания и одобрения. Алан владел архитектурным бюро вместе с двумя партнерами. Он всегда хотел стать главным, чтобы за ним оставалось последнее слово — Бюро получило заказ на крупный проект от строительной фирмы коммерческой недвижимости. Партнёры рассчитывали работать вместе, однако Аллан попросил передать проект ему. Он сомневался в коллегах и считал, что только сам сделает всё без ошибок. Причина недоверия в том, что партнёры Алана не были перфекционистами. Алан уверил их, что в случае необходимости обязательно привлечёт их к работе, но больше полагался на некоторых подчинённых. Он очень хотел выглядеть в глазах заказчика самым талантливым руководителем. Аллан считал, что именно он заслужил лавры победителя, а не ленивые и менее способные партнёры. Тем временем те недоумевали и пытались понять причину происходящего. Во время нашей с Аланом работы он понял, что предосудительное отношение к коллегам кроются в желании оказаться на пике успеха. Аллан боялся, что при совместной работе не сможет проявить себя. Он стал осознавать, что каждый крупный проект всегда старался взять на себя и вскоре понял, что профессиональными достижениями пытается заполнить внутреннюю пустоту. А он постепенно стал ослаблять контроль и позволил остальным подключиться к работе. Он сделал то, что раньше казалось ему немыслимым, уступил дорогу коллегам. Он позволил занять другим лидирующие позиции и вполне отчётливо осознал свои мотивы. Став более уравновешенным и честным с партнерами, Алан заметил, что необходимость заполучить клиента любой ценой ослабла. Он убедился, что, работая в команде, тоже можно быть успешным. Радуйтесь ошибкам. Все совершают ошибки. В мире нет инструкции, как их избежать. У ошибки нет смысла, если мы сами ее им не наполняем. Вам промах может казаться огромным, а кому-то пустяком. Железная рука, которой вы собой управляете, не поможет вам стать счастливым, поэтому позвольте себе быть тем, кто совершает ошибки. Не сжимайтесь в комок от страха, если совершили промах. Например, зажгли огонь, включив газ в духовке на максимум, и опалили себе брови. Можете позвонить в экстренные службы, но не ругайте себя. В жизни всякое случается. Напомните себе, что вы живой человек. Перестаньте постоянно давить на себя и дайте себе возможность испытывать то, что вызывает у вас чувства. Вы начнете меняться, если сможете позволить себе непривычное быть неэффективным. Речь идет о том, чтобы, совершая различные действия, не подавлять чувства, эмоции, даже тяжелые, а также сломать поведенческие шаблоны, которым они вас толкают. Действия без эмоций не принесут нужного результата. Необходимо работать с чувствами и эмоциями, которые связаны со стремлением стать идеальным, отпускать их и делать новый выбор. Жестокость не равно счастье. Стремление к совершенству говорит о том, что вы довольно строги с собой. И я уверена, что вы видите лишь чёрное и белое, когда принимаете решение. Часто вы непреклонны в движении к своим целям. Всё это связано с жаждой одобрения, которая подпитывается мыслью, что вы всё делаете хорошо и правильно. Рассмотрите несколько своих целей, от которых вы не собираетесь отказываться. Выбирайте те, что особенно вас тревожат. Строгость к себе вызывает ощущение контроля над ситуацией, но, как следствие, приводит к проблемам. Для перфекциониста начало почти каждого дела становится затруднительным. Если вы пытаетесь получить нечто, неоснованное на радости, вы не достигнете счастья. Вы не достигнете счастья, если зациклитесь на идее, что всё должно развиваться по вашему хотению. Счастье — это умение принять и смириться. Представляю вам Дженетт. Она человек жёсткий, суровый, большинство решений принимает под влиянием страха. Она никак не может понять, почему у неё нет ни парня, ни мужа, ведь она такая классная. Дженнет мечтала о серьёзных отношениях. Однако даже для первого свидания поставила условия. Только в определённой кофейне и только в субботу. Кандидаты в мужья оценивались по списку критериев. Настойная работа, внешняя привлекательность, увлечённость теми же видами активного отдыха и музыкой, а также своё жильё. Дженет полагала, что если упустить хоть одно условие, отношения не сложатся. О психологической совместимости не упоминалось. Глядя на партнёра, Дженет не задумывалась, нравятся ли они друг другу. Дженет боялась ошибиться с выбором партнёра из-за последующей реакции окружающих — Она также считала себя ущербной, неполноценной, и эти чувства побуждали её создавать жёсткие правила во всём, не только в отношении свиданий. Дженнет боялась, что без контроля и самоконтроля она рискует стать такой, как отец. Он подолгу не мог найти работу, их семья жила на съёмных квартирах и бедствовала. Отец уделял Дженнет мало времени. Отказаться от перфекционизма для Джанет означало признать, что она защищается при помощи строгости и контроля. Уверенная в своей ненужности, Дженнет придумала единственный способ добиться положения в обществе — найти мужа, который восполнит то, чего ей не хватает. Дженнет никогда не позволяла себе быть открытой, не допускала эмоциональной близости с людьми и не искала того же в мужчине. В ходе нашей работы Дженнет осознала, что сама ставит преграды на пути к счастью и любви. Она стала мягче и терпимее, допускала свидания в других местах и в другое время, выбросила список, начала нарушать свои же правила и задумалась, к чему её влечёт по-настоящему. Появилась и новая цель — стать открытой и найти мужчину, с которым возникнет эмоциональная близость». Потом Дженнет встретила Боба, с которым почувствовала себя легко. Они стали встречаться и вместе до сих пор. Покой не равно счастье. Возможно, вы думаете, что счастье — это отдельное мгновение, но на самом деле истинное счастье — это состояние души. Или вы перепутали отрешённость со счастьем, потому что в эти моменты вы не испытываете негативных эмоций. «Ура, я не чувствую себя плохо, какое облегчение!» Мне жаль вас расстраивать, но ни облегчение, ни отрешённость не имеют ничего общего со счастьем. Ни та, ни другая эмоция не могут быть продолжительными, но ну, только если вы не психопат. Более того, отсутствие эмоций и чувств — состояние, противоположное счастью, это несчастье, Состояние отрешённости может вести вас в заблуждение. Вам кажется, что у вас нет никаких чувств, и вас никто не выведет из себя. Эй, у тебя между зубами кусочек брокколи. И бах, в следующую секунду вам уже стыдно, что вы не выглядите идеально. Отрешённость исчезла. Позволяя себе такие реакции, вы лишь затягиваете состояние несчастья. Чрезмерность не равно любовь. Позволяете ли вы себе чрезмерность в поступках, чтобы никто не заметил ваши промахи, или с целью не получить отказ? Под чрезмерностью я подразумеваю следующее. Вы собираетесь на пикник с человеком, который вам нравится, поэтому берете с собой сыр восьми сортов, три вида мясных закусок, яблоки, груши, миндальные орехи, воду с газом и без, две бутылки вина, торт из десяти коржей и все в таком духе. Немного переусердствовали. Что вы еще готовы сделать, чтобы свидание прошло удачно? Много чего, лишь бы не оказаться отвергнутым. Но свидание будет скучным, если вы не научитесь наслаждаться друг другом. Отвержение для перфекциониста равно по силе воздействия с критикой в его адрес. И то и другое пугает до смерти. И вы уверены, что у вас нет достаточно душевных сил, чтобы с этим справиться. Появляется ощущение крайнего одиночества, и ваша реакция может быть весьма острой. Вам кажется, что без этого человека вы не сможете жить. Можете твердить себе, что после трёх свиданий рано терять голову, но ваши чувства не изменятся. Подозревая, что вас могут отвергнуть, вы начинаете подхлёстывать себя и переходите границу меры. Вы ведь возлагали большие надежды на свидание, сделали всё, чтобы понравиться, и ожидали того же. А также авансов на будущее, дающих право надеяться, что отношения продолжатся, всё будет хорошо. Но как же так? Почему? Когда-то я понятия не имела о таких вещах, как ненадёжная привязанность и перфекционизм. В моей жизни появился мужчина. Он согласился на отношения довольно быстро, сказал, что именно таких давно желал. Игнорируя тревожные сигналы, я следовала привычным путём, стремясь к совершенству. Однажды я заметила, что большую часть времени напряжена. Хоть мой партнёр и обещал многое, его слова расходились с действиями. Тогда я думала, что дело во мне. Я недостаточно хороша, мне не хватает каких-то качеств. Не скажу, что я надоедала и требовала, однако, услышав однажды вечером, что он, возможно, не сможет прийти, я решила показать свою доступность и открытость. Я и тогда продолжала думать, что мужчина изменит своё мнение, когда увидит, что я само совершенство. Отказ был бы для меня равносилен смерти. В мыслях я перешла от фразы «я прекрасно проведу время одна» к откровенной панике. Он заверил меня, что позвонит позже и скажет, точно сможет ли прийти. Но не позвонил. Я не спала всю ночь. Сообщение пришло только утром. Я до ужаса боялась потерять этого человека, потерять того, кто и не был со мной, потому согласилась на встречу следующим вечером. Честно признаться, я сказала, что куплю шампанское и приготовлю ему сюрприз. Я испекла печенье. Испекла печенье для парня, который, похоже, даже не собирался со мной встречаться. Я совершенно серьёзно полагала, что он не сможет отказать, когда увидит, какая я замечательная. Вы бежали без оглядки от страха быть отвергнутым. Вы провалились в кроличью нору, такую глубокую, что не понимаете, как выбраться, но продолжаете делать всё, как вам кажется нужное, чтобы не услышать отказ». Эти чувства возникают у ребёнка, которому не хватает любви и внимания. Даже будучи взрослым, вы испытываете их всякий раз, когда завышаете ожидания. Отказ добавляет ещё камень в рюкзак эмоциональной боли, которую вы всегда носите с собой. Боль не исчезнет, если не обращать на неё внимание. Она живёт вас, заставляет трудиться в ожидании момента, когда вы получите джекпот за пережитые трудности и окажетесь на вершине славы. Вершины, к которой вы стремитесь, не существует, но вам необходимо верить в неё. Вы мечтаете однажды оказаться так высоко, где вас никто не посмеет отвергнуть, а вы сможете забыть о высоких стандартах, расслабиться и посидеть на пляже с любимым коктейлем. Жаль, но жизненный путь туда не ведёт. Вы ставите новую цель и двигаетесь к ней, потому что не знаете иного способа жить. Ваши основные страхи — показаться непривлекательным, неуспешным, брошенным, вынуждают двигаться к вершине, прилагая нечеловеческие усилия. Этот процесс не закончится до тех пор, пока его не прекратите вы сами. Что же произойдёт, если вы остановитесь, Перестанете стараться сверх меры и присмотритесь к страхам и глубинным убеждениям. Вы получите шанс отказаться от ожиданий и понять, что просто жить и дышать — уже счастье. Вам предстоит распутать огромный клубок причин, заставляющих вас трудиться изо всех сил. Нужно уметь принимать отказ и быть в достаточной степени стойким, чтобы с этим справиться — Для этого надо разобрать фундамент и понять, на чём основано ваше стремление стать совершенным. Спущенную шину перфекционизма не непросто заменить. Мне кажется, сейчас вы уже пришли к выводу, что с перфекционизмом надо что-то делать. Это качество заставляет вас контролировать всё в личной, деловой и общественной жизни — Оно усложняет отношения, особенно с самим собой. Не стремитесь к совершенству. Да, речь о вас. Вы помешаны на том, чтобы контролировать всё и вся вокруг. Вы не слышите внутренний голос, который кричит, «Я хочу плыть по течению, я могу себе это позволить, хочу посмотреть, что из этого получится». Спросите себя, можете ли вы себе это позволить, Не ловите ли вы себя на том, что говорите кому-то? «Как было бы хорошо, если бы ты делал так и так». Но ведь это же вовсе не попытка контролировать ситуацию и диктовать кому-то свою волю, правда? Настоящая внутренняя свобода появляется, когда исчезает желание диктовать свою волю и всё контролировать. Какие чувства эмоции вызывает эта тактика? Наверняка тяжесть в душе — тревогу и отторжение. Отказаться от перфекционизма и диктаторства будет непросто. Рептильный мозг любит, когда вы бдительны и всё контролируете. Вам тоже кажется, что жизнь становится безопаснее. Однако ничто в мире не бывает статично. Верить, что безопасность может существовать снаружи — иллюзия, и ей вы не можете управлять. Какие физические ощущения вы испытываете, когда думаете об отвержении? И почему чувствуете себя хуже других, хотя тратите так много сил на то, чтобы во многом быть лучше, чтобы ни на минуту не терять контроль в жизни? Продолжайте задавать себе эти вопросы. Отмечайте моменты, когда появится страх и напряжение. Возможно, вы сжимаете зубы и задерживаете дыхание. Попытайтесь уловить образы или воспоминания из прошлого. Объясняет ли это что-то вам о себе? Знаете, давным-давно, когда вы боялись быть отвергнутым и придавали значение каждой мелочи вокруг, вы сами создали негативные убеждения. Теперь вы можете выбрать другое поведение, основанное на более совершенной версии себя. Можете увидеть себя таким, какой вы есть, личностью, для которой мнение окружающих не критерий успеха и счастья. Это потребует времени. И помните, задача в том, чтобы откалывать от айсберга кусочек за кусочком, а не стремиться разрушить его сразу. Я часто напоминаю клиентам, что они накопили проблемы не за один день, и психологическая работа потребует времени. Правда, результат останется навсегда. Упражнение. Сдерживайте желание переусердствовать и ослабьте давление. Возьмите дневник и выделите для себя 30 минут. Найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Поработайте над этим упражнением, даже если не считаете себя диктатором, контролёром и перфекционистом. Возможно, вы удивитесь тому, что откроете в себе — Важно использовать инструменты, о которых вы узнали в третьей главе, чтобы, отвечая на вопросы, позволить себе испытывать все чувства. Первое. Сосредоточьтесь на ситуации из личной или профессиональной жизни, которая потребовала больших усилий. Куда вы их направляли? На контроль происходящего или на то, чтобы представить себя в самом выгодном свете? Пример. Вы хотите, чтобы ваш партнёр относился к вам только так, как вам хочется, и никак иначе. Хотите, чтобы подчинённые уважали вас и не допускали ошибок в работе. Вы хотите приготовить вкусный десерт и услышать комплименты. Второе. Теперь рассмотрите ситуацию такой, какая она есть. Пример. Вы стараетесь быть идеалом для своего партнёра, начиная от качественного орального секса и заканчивая вкуснейшим обедом из пяти блюд. И всё же ваш партнёр не желает встречаться так часто, как вам хотелось бы. Это и есть истинное положение. Третье. Проведите сканирование тела. Ощущаете ли вы внутри боль, напряжение, сопротивление, когда думаете об истинном положении дел? Пример. Мне плохо до да тошноты. Кажется, меня вырвет. Такие же чувства вызывают тревога, грусть и злость. Четвёртое. Можете ли вы отметить момент, когда пытаетесь повлиять на ситуацию? Каковы ощущения? Пример. Мне грустно и тревожно, что придётся так много работать и получить в перспективе так мало. Я чувствую себя потерянным, оторванным от себя самого. Я так стараюсь, но, кажется, это путь в никуда. Похоже, я недостоин любви. Пятое. Что удерживает вас от того, чтобы отказаться от контроля над ситуацией? Пример. Партнёр меня бросит. Надо трудиться, как прежде, только тогда он останется со мной. Мне становится плохо, стоит только представить, что будет, если я не стану прикладывать усилия, как прежде. Шестое. Видите ли вы, что ситуация не изменится, как бы вы ни старались? Почему вам важна реакция другого человека на то, что вы делаете? Пример. Пример. Мой партнер всегда бурно реагировал, если я, с его точки зрения, не делал что-то идеально. Я задыхаюсь от его слишком бурной реакции. Боюсь, он бросит меня, если я не стану идеальным. Седьмое. Представьте, что вы даете себе слово делать всё, что и прежде, до конца жизни без изменений. Какие это вызывают у вас эмоции? Пример. «Я больше не могу». Мне так много сил приходится тратить на то, чтобы заслужить любовь и уважение. Лучше я откажусь от всего и буду жить в пещере. Если так будет вечно, я буду чувствовать себя дерьмом. Восьмое. Теперь, осознав собственные страхи при отказе от контроля и усердия сверхмеры, смогли бы вы отказаться от еще одного привычного действия? Пример. Я не стану постоянно писать ему сообщения, интересоваться, когда мы увидимся, не стану пытаться контролировать наши отношения. Легко ли вы переносите дискомфорт от того, что не можете поступить так, как хочется? Что вы чувствуете? Пример. Немного пугает, но в некоторой степени радует. Мне легче на душе. Я не пытаюсь его контролировать. Кажется, я стал больше заботиться о себе, Появилось больше свободного времени и сил. Девятое. А теперь рассмотрите ситуацию в целом. Вы отказались от постоянного контроля отношений. Могли бы вы отказаться ещё от какой-то уловки? Пример. Я закрываю шоу «Я лучший домашний шеф-повар». Прекращаю готовить каждый вечер что-то потрясающее. Даже заказываю ужин для нас обоих. Похоже, партнер злится, но мне почти безразлично. Мне нравится осознавать, что я делаю что-то для себя. Я стараюсь не обращать внимания. Раньше я постоянно испытывал страх, усталость и чувство собственной ненужности. Он, похоже, не замечал того, что я делаю. Пожалуй, пора прекратить тратить столько сил, тогда я буду любим. 10. Сделайте что-то прямо сейчас. Сегодня. Например, перестаньте контролировать, давить или делать привычное. Прислушивайтесь к себе. Начните с малого. Проанализируйте реакции тела в каждом отдельном случае. Пусть вас ведут чувства, а остальное приложится. Каждый шаг будет придавать вам сил. Внимательно следите за собой в течение дня. Остановитесь, поняв, что переусердствовали. Спросите себя, в чём причина. Вы пытаетесь повлиять на мнение человека о вас? Боитесь отказа? Ясное понимание того, что вы делаете и почему, поможет сломать шаблон. Будьте внимательны к себе.